опасность всегда была рядом первые месяцы работы в лондоне заложили хороший фундамент для совершенствования барковского дэна как разведчика работать приходилось во фронтовых условиях помимо ежедневных налетов гитлеровской авиации приходилось считаться с настороженностью англичан к иностранцам это не было результатом шпиономании, а вынужденная мера предосторожности вполне объяснимоая суровыми условиями военного времени Сотрудники Лоденской резидентуры учитывали этот фактор повышенной настороженности, ибо она снижала интерес британской контрразведки Ми-5 к людям советской колонии в Англии. Дело было в том, что в тот период все основные силы контрразведки были брошены на поиск германской агентуры. Естественно, в условиях блокады Германии, Британских островов, дипломатические отношения между этими двумя странами отсутствовали, и германских официальных представителей на островах не было. Поэтому контрразведка фактически все свои наличные силы бросила на разработку представительств дружественных рейху стран Ирландии, Швеции, Испании и Португалии. Случилось так, что на работу по дипломатической миссии русских у британцев просто не оставалось ни сил, ни средств. Расширяя агентурную сеть, Резидентура понимала, что традиционная позиция британской контрразведки это защита наиболее ценных объектов, содержащих информацию полезную для союзников и для противников Британии. Это в первую очередь государственные учреждения, МИД, Министерство промышленности и торговли, военное ведомство, объекты спецслужб. Когда встал вопрос о поиске новых ценных источников, имеющих доступ к атомной проблематике, резидентура располагала сведениями о мерах предосторожности англичан в этом направлении. Информация поступала от наших агентов из состава кембриджской пятерки в спецслужбах. Речь шла об особенностях подбора людей, степени строгой секретности расположения самих объектов и делопроизводства на них, переписке между англичанами и американцами по атомной теме, путей поставок материалов. Слово Барковскому. Работа в посольстве, со временем я был повышен до второго секретаря, стало для меня надежной крышей. Ми-5 больше внимания уделяло военным, наш атташат в годы войны значительно вырос. За посольским в основном было пассивное наблюдение. Кроме того, англичане ошибочно считали, что СССР ведет в Англии разведку по линии Коминтерна, поэтому с целью проникновения в нашу агентурную сеть в Англии местные спецслужбы пытались разрабатывать компартию в великобритании надеясь таким путем раскрыть агентов коминтерна итак главными мотивами сотрудничества британцев с советской стороной, ее разведкой были идейные коммунистические взгляды и решительный антифашизм среди источников информации находились люди официально ранее состоявшие в компартии как говорил барковский Многих мы удерживали от вступления, но в годы войны английские спецслужбы не взяли никого, помогала конспирация, выбирали людей, которые не выпячивали свои взгляды и не связи с нами. Такая защита агентурной сети и русских дипломатов была возможна потому, что лондонская резидентура имела своих людей в британских спецслужбах, которые заранее информировали о планах МИ-5 в отношении советских представителей. И, как замещал Барковский, это позволяло разведчикам избегать крупных неприятностей. Должность атташе по культурным связям была весьма хорошей крышей. Однако, как отмечал Барковский, еще более выгодным местом работы стал консульский отдел. Он находился на отшибе от посольства, и разведчик мог более свободно располагать своим временем. И посольство, и консульство были небольшими, 15 и 2 человека. Казалось бы, легко было наладить контроль за русскими. Но, — говорил Барковский, — мы жили в одной куче, никаких режимов работы, можно было сидеть до ночи, а можно днем уйти куда-то и бесконтрольно. Дипломаты разбегались по встречам, это облегчало жизнь. Много позднее Владимир Борисович рассуждал. Я до сих пор не могу понять, почему они вели себя так пассивно. Специально они за дипломатами не ходили. За военными, за теми, кто носил форму, да. А я была таше штафирка, маленькая фигурка и щупленькая. В нашей профессии очень даже помогает. И, признаюсь, нас тут опять выручил Филби. Кто-то из пятерки сообщил. С началом войны наблюдение ослаблено. Офицеров мобилизовали, набрали молодежь. Главной задачей, как информировал Филби, было выявление шпионов из десятков тысяч осевших в Англии беженцев на нас времени не оставалось, да и были мы союзниками. Барковский быстро привык к бомбардировкам немецкой авиации, а затем к налетам реактивных самолетов-снарядов Фау-1 и Фау-2. И к частым воздушным тревогам и сплошным затемнениям вечерние часы, уже после войны, через много лет, Владимир Борисович узнал, что только в 1944 году, На Лондон Гитлер бросил более тысячи «Фау-2». Летчик Барковский понимал, как английские истребители научились сбивать самолеты-снаряды «Фау-1». Но «Фау-2» — это уже ракета с траекторией вертикального падения с высоты в десятки километров и со скоростью выше звуковой. А о приближении нападения этими ракетами население предупредить было невозможно. Беспокойство за жену, а затем и за детей — Он в городе под бомбами, но активно занятый делами. А его жена Вера Степановна, чаще всего в одиночестве, пережила бесконечные налеты немецких люфтваффе и томилась в неведении, что с мужем. В разгар прилетов в Лондон самолетов-снарядов Фау-1 в июле 43 -го года у Барковских родилась дочь Ирина, а уже в 1945 уже под атаками фашистских ракет Фау-2, появился сын Борис. Возможно, в те годы что-то повлияло на еще не родившуюся внучку, ибо дочь Ирины, внучка Владимира Борисовича, ушла из жизни в свои 16 лет от неизлечимой болезни века. На улицах Лондона часто встречаются заграждения с коротким «опасно» и начертанными черепом с костями. Они устанавливаются рядом с воронками от бомб, или бывали отнесенными на десяток метров к аккуратно вырытым квадратным колодцам с неразорвавшейся бомбой на дне. Со временем Барковский наловчился пользоваться темнотой для маскировки своей работы в городе. Когда же британская контрразведка выставляла наружное наблюдение за кем-либо из сотрудников резидентуры, то резидент Горский запрещал проводить в эти дни в городе оперативные мероприятия. Чувство страха, заменялось чувством опасности. Барковский рассказывал, что опасность была нормой пребывания в стране, городе, месте операций при встречах с источниками информации. Было чувство волнующей необычности, ибо бояться он отучился еще дома, летал, прыгал с парашютом, стрелял, а тут каждый день бомбежки и настороженность англичан. И он подводил итог — Но это только обостряло ощущение необычности обстановки и необходимости не оплошать. А пока ежедневно ему приходилось сталкиваться со следами варварского нашествия германских лютвафовы на всемирно известный своей историей город. Был разрушен знаменитый дворец первых королей Британии Тауэр. Музей истории, бомба попала в зоопарк. Однажды вблизи от Посольской улицы у Гайд-парка, Броковский после очередного налета, наткнулся на останки восковых фигур, разбросанных по знаменитой Бейкер-стрит. Бомба попала в музей мадам Тюссо. Справка. А знаменитой улица стала благодаря замечательному английскому писателю Артуру Конан-Дойлю. Он поселил на этой улице в доме 221-Б своего знаменитого детектива. Вот на доме вывеска «Покой доктора Ватсона», рядом гостиница под названием «Отель Шерлока Холмса», салон и квартира сыщика. Писатель умер, не узнав, что на улице появится действительно дом с выдуманным им ранее адресом. Когда в него въехала фирма, в офис полетели письма в адрес Шарлока Холмса. Почты было столько, что фирма решила выпустить брошюру, в которой говорилось об особом отношении к прославленному детективу. В офисе появилась секретарша мистера Холмса, который отвечал на письма читателей. Мистер Холмс попросил меня ответить от его имени. Мистер Холмс сейчас на отдыхе. Мистер Холмс разводит пчел в бравстве Суссекс. Для Барковска в оперативной работе в городе с этой улицы начинался обычно проверочный маршрут от наружки. Еще бы, ведь Бейкер-стрит была в пяти минутах ходьбы от Посольской улицы. И еще, может быть, потому что ни он сам, ни его семья еще не побывали в знаменитой квартире Холмса, ибо их приезд совпал с уже активными бомбардировками Лондона, и комплекс Холмса был закрыт. А пока он проходил мимо с плотными ставнями окон знаменитого сыщика и его коллеги доктора Ватсона, и, несомненно, каждый раз испытывал щемящее чувство тоски с думой о незащищенности всех этих исторических ценностей великого города. Время для Барковского было спрессовано до предела, и потому не было времени думать о возможных провалах из-за оплошности агента или необнаруженной слежки. Всё поглощало чувство высочайшей ответственности, и тогда находились необходимые способы избегать чрезвычайных ситуаций. Слово Барковскому. «Мы совсем об этом не думали. Добывать сведения во что бы то ни стало, что-то обязательно делать, на собственную карьеру наплевать. Когда началась война, вообще потеряли счет времени. Больше всего мы беспокоились, чтобы навстречу прийти чистым, чтобы хвост не увязался. Вот была главная забота. Тревога, бомбежка, слежка. А мой английский товарищ приходит в назначенное место еще с информацией. Я-то иду, потому что разведчик, я обязан быть, хоть тут трава не расти. А почему приходит он, рискуя всем? «Да я должен прикрывать его, как только могу. Это же святые люди!» И задавал себе сам вопрос Барковский. «Становится ли профессионалом агент, долгое время работавший с разведкой? Мерок-то нет?» И он нашел ответ. В «Самой сути работы в связке разведчик-агент. Регулярно ходит на встречи. Нигде не попался. Значит, его можно смело считать профессионалом». Он пояснял. Мы источников не натаскивали на работу с нами. Это называется обучением от встречи к встрече. Как выйти из дома, как провериться, нет ли за тобой хвоста, как вообще прикинуть, какая вокруг тебя складывается обстановка, кто обращает внимание, есть ли какие-то новые знакомые, люди, до того интереса к тебе не проявлявшие или вообще неизвестные. Короче, мы все время даем наметки, на что обращать внимание, чтобы быть в себе уверенным и с течением времени наши помощники становятся такими, как надо. Один в радиолокации, другой авиации, третий приносил данные по высокооктановому бензину, четвертый – знаток отравляющих веществ. Они были профессионалами в своих областях науки и превращались в профессиональных разведчиков, которые знали, как не провалиться. Барковский привлёк к сотрудничеству с разведкой агентов проживавших в других городах Британии, даже в Шотландии. Когда воздушные налеты на Лондон усилились и город заметно опустил, работать стало труднее, тем более если агенты были разбросаны по стране и необходимо было их навещать на местах, и, казалось бы, всего-то нужно сесть в поезд на ближайшей после Лондона станции и оказаться в нужном городе. В таких случаях Барковский уезжал из Лондона, изрядно покружив по городу, добирался до нужной пригородной станции и уже там садился в поезд, идущий в Манчестер, Клазго или Ливерпуль, выезд обязательно мотивировался, то есть придумывалась легенда из расчета на случайную проверку. Любые подозрения в такой ситуации были ему ни к чему. Проблемы начинались при возвращении с таких поездок. Дело в том, что поезда в Лондон приходили поздно вечером, незадолго до прекращения работы городского транспорта, Обеспечить надежную проверку от наружного наблюдения в подобных условиях было сложно, но и в этой обстановке находился весьма нестандартный выход. Помогали американцы? К тому времени в Англию прибыли американские солдаты в ожидании открытия Второго фронта, высадки в Нормандии. Они до ночи засиживались в столичных барах. По казармам их развозили специальные грузовые автомашины, и Барковскому было достаточно подойти к любой такой автомашине, чтобы оказаться в ее кузове. Он подходил группе солдат, угощал их сигаретами и просил подвезти. Дружелюбные солдаты охотно помогали симпатичному англичанину, и он ехал с ними по городу, не соблюдая правил движения и с такой скоростью, что любая слежка отстала бы. В этом случае все волнение Барковского обращалось на документальные материалы, которые он вез в резидентуру гонки гонками, но для очистки совести он все же проверялся еще и пешком, прежде чем зайти в резидентуру с докладом о результатах встречи с агентом. Таковы были правила игры работников резидентуры на разведывательном поле в то тревожное время. Однажды Барковский был взят под наружное наблюдение. Источник, с которым он встречался в городе, привел за собой хвост. Слово Барковскому. Вы спрашиваете, случались ли моменты, когда я был на грани срыва? Есть понятие слежки, но поскольку мы были союзниками, за нами не очень тщательно следили. Все внимание английской контрразведки было устремлено на немецкую агентуру, на ее выявление. Но все-таки один мой помощник как-то раз привел за собой слежку. Когда я ее обнаружил, тут немножко, что называется, струхнул. Мы с ним ехали на такси, я понял, что какая-то машина нас преследует. Это меня очень взволновало, так как я впервые видел за собой хвост. Он мог быть либо за мной, либо за моим агентом. Если за мной, значит, я негодный работник. Если за ним, значит, он виноват. Для того, чтобы узнать, за кем именно слежка, нам надо расстаться. За кем хвост пойдет, тот виновен. Мне нужно было от хвоста избавиться». Для этого у нас были разработаны всякие приемы. Нужны смекалка, нахальство, если угодно, и этого у меня было предостаточно, и мне удалось скрыться. Возвратившись в резидентуру, Барковский доложил резиденту о случившемся. С помощью агента в службе МИ-5 было выяснено, что действительно встреча была зафиксирована, но в отчете сотрудники отметили, неизвестный был ею потерян при естественных обстоятельствах. А позднее выяснилось, что источник резидентуры попал в поле зрения контрразведки как подозреваемый германский агент, связь с ним пришлось на время прекратить. В работе разведчиков есть такое понятие как помощник, то есть цепочка выстраивается следующим образом. Агент приносит материалы, разведчик их принимает и передает помощнику для снятия копии с последующим возвращением материалов обратно разведчику и агенту. Так была построена работа с ценным агентом в секретном армейском центре, где сосредотачивалась информация о новом германском вооружении. Казалось бы, место встречи было подобрано хорошо, но Барковский навстречу из-за трудностей с транспортом со своим коллегой-помощником опоздал, и взятый у агента материалы к помощнику не попали. Уже возвратившись домой, Барковский позвонил коллеге и с радостью понял, что материалы у него, Он заехал к товарищу забрал материалы и прибыл в резидентуру. Обеспокоенный резидент его ждал, ибо расчетное время операции уже истекло. Горский подробно расспросил Барковского о причинах задержки, и тот ничего не скрывая, рассказал о сложившейся ситуации и его действиях после срыва встречи. Как говорил Барковский, Горский заявил, что по существу разведчик совершил серьёзный оперативный проступок, непростительный в военное время а за правдивый рассказ резидент барковского простил и сказал что в центре о случившемся докладывать не станет на первый раз четыре военных года активно работала лондонская резидентура в стране где была сосредоточена ценнейшая информация военно-стратегического военно-политического и военно-экономического характера но разведчику барковскому досталась особая честь он получил на связь агентов находил и привлекал сам к работе на страну советов антифашистски настроенных англичан и лиц в эмиграции. И каждый помогал ему в своей области специализации. Один в радиолокации, другой в авиации, третий в защите кораблей от мин, а еще по высокую бензину или отравляющим веществам. Но главная его заслуга — оказалось в том, что он изначально принимал участие в развертывании сети источников по атомному оружию, с помощью которого Советская Россия не позволила западным странам после войны разговаривать с ней с позиции силы. В 46 году Барковский вернулся на родину. Еще в Англии он предполагал заняться высшим пилотажем в разведке, работой с нелегальных позиций. "Думал я пойти по этому пути", говорил он позднее. Готовился Английский был хороший, с утра до вечера среди англичан практика общения с агентами мог спокойно адаптироваться в любой англоговорящей стране. Однако в центре планы изменились, когда стало известно, что Барковский в Англии провалился, причем не по своей вине. Слово Барковскому. Когда я начинал, измен среди своих не было, а в 45-м из Канады ушел шифровальщик военных унес все что было в резидентуре шифры личные записи резидента его книжку со всеми пометками буквально ограбил канадский провал перебросился не только в сша но и в европу из-за этого работа была по существу прекращена на полтора года чтобы наши люди не провалились мы приказали сидите тихо никуда не рыпайтесь, вот вам условия связи на все случаи жизни никого не взяли но агентурная сеть пострадала Некоторые, не дождавшись, занялись открытой деятельностью. Кое-кто потерял работу, нас интересовавшую. Другие ее сознательно сменили и сделались для нас бесполезными. А меня английский агент продал. Я с ним познакомился чисто, открыто, на приеме. Завербовал его, работал с ним. А когда уезжал, то я ему передал условия связи. И когда после Канады поднялась вся эта буря, он перепугался, побежал в контрразведку и признался, Барковский меня завербовал. Из Лондона я к тому времени уже уехал, но идти по нелегальной дорожке был бы большой риск. Об этом случае в жизни много позднее расспрашивал журналист. «Откуда вы узнали обо всем этом?» догадайтесь с трех попыток. Кто-то из этой, как вы говорите, кембриджской пятерки нашего резидента предупредил. Кто? Так и не знаю, но сообщили». «Барковского вашего продали?» «Продал агент. А могли бы сдать свои?» «Когда мы сидели в Лондоне, мы даже не знали, кто у нас начальство. Знали только кличку дающего указания. Отсюда провалы были полностью исключены. Вы считаете, что в то время конспирацию соблюдали строже?» «Безусловно. Тогда совершенно исключались разговоры между собой на тему, кто чем занимается. Сегодня болтовни очень много». Хочется похвастаться, как-то проявить собственную значимость, какие-то намеки о том, о сём, кому это нужно. Перед отъездом, когда уже шёл пятый год работы в Англии, новый руководитель лондонской резидентуры Константин Кукин показал Барковскому шифровку из центра, которую, как он говорил, запомнил на всю жизнь. Лондон, Ильину. За 1945 год вами и Деном, проделана большая полезная работа. В полученных от вас научно-технических информациях около 60% было весьма ценных и ценных, 30% материалов, на которые оценки еще не поступили, в большинстве своем касались атомной энергии и являются безусловно ценными. За последнее время активность контрразведки возросла, и в этих условиях наличие у Дэна на связи 17 агентов является ненормальным, нет необходимости объяснять вам опасность и неоправданность риска такого положения. Подводя итог своей работы в лондонской резидентуре, Барковский Дэн признавался, «Я начал привыкать к своей деятельности как к обычному, но ответственному делу, которое требовало осторожности и бдительности, ведь опасность всегда была рядом. Единственное, чего я боялся, как бы не допустить ошибки, могущей, повредить делу.